Глава сороковая. Мамин мавзолей. Что такое боль? Это не норма? Ее следует избегать? Нет. Боль — это возможность для развития. С болью мы обретаем мудрость, а это возможность для роста. Наверняка вы слышали выражение «нет боли, нет победы». Вот для чего нужна боль — это возможность развиваться. «Расти. Мотивировать себя. Боль приносит мудрость. Поэтому боль необходима. Это дар свыше». Джоди хильдебранд семинара «Соединение». Льдистый ноябрьский ветер щипал меня за щеки, пока я шла по кампусу. Откуда ни возьмись, передо мной возникло знакомое лицо. Профессор Кевин Франке. Мой отец. Последние несколько месяцев он умудрялся не попадаться мне на глаза хотя по-прежнему преподавал в молодежном университете Бригима. Мы были словно два призрака, витающих на орбитах жизни друг друга. И вдруг, бам, он оказался прямо передо мной. Я проигрывала этот момент у себя в голове тысячи раз, пытаясь представить, что буду чувствовать, но все равно остолбенела от неожиданности. На долю секунды наши взгляды встретились. Он чертовски плохо выглядел. Отец натянуто лживо улыбнулся и сразу отвел глаза, как будто спешил разойтись со мной. Ни единого слова, лишь эта жалкая гримаса. Мне хотелось броситься за ним, схватить за плечи и заорать ему в лицо: "Ты что слепой? Где твои дети? Тебе что все равно?" Но я просто стояла на месте, как каменная. Кого я обманываю? Он сам едва держится на плаву. Нельзя ждать, что он бросит детям спасательный круг. Пусть идет, подумала я. Он ничем не поможет. 5 декабря мне позвонила соседка. Шари, думаю, тебе надо знать, сказала она, секунду поколебавшись. Твоя мать пакует вещи. Похоже, она переезжает. Мое сердце сжалось от страха. Что, куда? Она что-нибудь говорила? Она спросила, какой сейчас налог с продажи, сказала, что хочет либо сдать дом, либо продать его. Я видела, что она выставила мебель и технику на продажу в интернете. Я поблагодарила ее и повесила трубку. Мысли ураганом проносились у меня в голове. Уж не надумала ли она уехать с детьми к Джоди Вайвинс? Я никого не знала в этой глуши. Никто не сможет предупредить меня, если с ними что-то случится. Не расскажет, как у них дела. А вдруг она затевает что-нибудь похуже? Что если она просто пропадет, Скроется бесследно? Исчезнет? Этого нельзя допускать. Я не могу потерять их. Не могу. У меня тряслись руки, и я сжала их в кулаки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы прийти в чувство. Дыши, Шаре, Просто дыши. На меня накатила паника. Я решила, что должна поехать домой. Нельзя, чтобы она выбросила мои вещи. Все мои детские сувениры, все драгоценные мелочи остались там. Маленькие сокровища из семейных поездок. Писания, которые Руби с Кевином подарили мне на крещение. Осколки той жизни, которая превратилась для меня в далекое, быстро исчезающее прошлое. Я не могла позволить ей полностью меня уничтожить. Я нуждалась в том, за что смогу держаться, в доказательствах своего существования. Я написала Руби электронное письмо, стараясь сохранять нейтральный тон. Я объясняла, что хочу заехать за кое-какими своими вещами, если она не против. Задержав дыхание, я нажала на отправку, надеясь получить положительный ответ, хоть шансы и были малы. Несколько дней Руби молчала. Тишина была оглушительной, насмешливой. Ну, конечно, зачем ей облегчать мне жизнь. В конце концов, я не вытерпела. Папа, мне нужна твоя помощь, обратилась я к мистеру Хеймонду. Я должна поехать в дом в Спрингвилле и забрать мои вещи, пока еще не поздно. Ты поедешь со мной. Одна я не смогу. Ты не одна, Шари, сказал он. Я поеду с тобой, и мы заберем вещи. На следующий день мы подъехали к дому, в котором я выросла. К счастью, машины Руби на подъездной дорожке не оказалось. Дом выглядел мертвым. Все занавески были задернуты. Если дети сидели внутри, Руби наверняка наказала им никому не открывать, а дверь заперла. Я была уверена, что в первую очередь она велела им не разговаривать со мной. Я была плохим парнем. Поэтому я подошла к задней двери и забралась в собачий лаз, который когда-то вставили для Дуайта. Лаз был узкий, но я умудрилась протиснуться внутрь и неловкой кучей упала на пол в кухне. «О, ладно». Я в доме. Я гляделась. Похоже, никого правда не было дома. Коробки подтверждали слова соседей, что Руби покоится для переезда. Я поднялась в свою спальню. В доме стояла тишина. Я собрала, что смогла, за несколько коротких минут. Пока я собирала вещи, у меня мелькнула неожиданная мысль. Приближалась годовщина свадьбы родителей. «Двадцать два года». Сидя на своей бывшей кровати, прижимая к груди сумку с детскими сувенирами, я заплакала по семье, которую потеряла. Черная дыра поглотила мое прошлое. Счастливой годовщины Руби и Кевин. Надеюсь, оно того стоило.